Глава 7. Грязнокровки и голоса. Несколько дней Гарри старался не попадаться на глаза златопусту Локонсу, и это ему удавалось. Труднее было избежать встреч с Колином Криви, который, похоже, выучил наизусть расписание уроков Гарри. Колин был на седьмом небе от счастья. Раз десять в день он произносил «Как дела, Гарри?» и слышал в ответ «Нормально, Колин!» Пусть даже говорились эти слова с нескрываемым раздражением. Букля все еще сердилась на Гарри за злосчастный полет на фордике, а волшебная палочка Рона до сих пор работала из рук вон плохо. Утром в пятницу на уроке заклинаний она превзошла себя, вырвалась у Рона и ударила хрупкого старого профессора Флитвика в лоб, где у него вскочил огромный зеленый фрункул. Гарри с облегчением вздохнул, когда, наконец, наступили выходные. Друзья все вместе собирались сходить в гости к лесничему Хагриду, но в тот день кто-то разбудил его ни свет, ни заря. Он разлепил глаза и увидел Оливера Вуда. «Что?» — Что такое? — сонно пробормотал Гарри. «Тренировка — Тренировка! — решительно заявил Вуд. «Вставай — Вставай! Гарри поглядел в окно. Золотисто-розовое рассветное небо, подернуто легкой дымкой, оглушительно гомонят птицы. Как-то они раньше его не разбудили. Но, Оливер, — взмолился Гарри, — сейчас такая рань. Вот именно! — согласился Вуд. В глазах высокого, крепкого шестиклассника горел сумасшедший огонь энтузиазма. Это новая тренировочная программа. Бери метлу и пошли. Другие команды еще и не приступали к тренировкам. Мы будем в этом году первыми. Зевая и поеживаясь, Гарри выбрался из постели и начал искать в чемодане спортивную форму. «Молодец! Жду тебя на площадке через пятнадцать минут». Надев алую форму и накинув сверху мантию, утро было прохладное, Гарри нацарапал Рону записку «Пусть тоже идут с Гермионой на стадион». Закинув на плечо свой «Нимбус-2000», он спустился в общую гостиную и уже готов был выйти в коридор, как вдруг наверху послышался шум. По винтовой лестнице, сжимая что-то в руке, скатился Колин Криви, висевшая у него на шее камера болталась из стороны в сторону. «Кто-то произнес твое имя, Гарри! Смотри, что у меня есть! Я напечатал их! Хочу тебе показать!» Гарри ошеломленно уставился на фотографию, которую Колин держал у него перед носом. «На ней!» Черно-белый Локонс изо всех сил пытался втащить кого-то за руку в кадр. Гарри узнал на снимке собственную руку и с удовольствием отметил, что оказал Локонсу достойное сопротивление. Локонс скоро сдался и устало прислонился к белому краю фотографии. — Подпишешь? — с надеждой спросил Колин. — Нет. Отрезал Гарри и быстро оглянулся по сторонам. В гостиной, к счастью, еще никого не было. «Извини, Колин, я тороплюсь. У меня сейчас тренировка». С этими словами он решительно направился к выходу в коридор. «Вот это да! Подожди! Я никогда в жизни не видел, как играют в квидич И Колин в припрыжку побежал вслед за Гарри. «Не будет ничего интересного. Это всего лишь тренировка». — ответил Гарри, но Колин пропустил его слова мимо ушей. Лицо его сияло от радостного волнения. «Ты ведь самый молодой игрок за последние сто лет, правда, Гарри? Правда?» — возбужденно спрашивал Колин, стараясь не отставать от Гарри. «Ты, наверное, великий игрок, а я вот никогда не летал. Это трудно, да? А это твоя собственная метла? Самая лучшая модель?» Гарри не знал, как его остановить. «Все равно, что заговорила собственная тень, от которой не избавишься. Я даже не знаю толком э, правил Квиддича». Колину не хватало дыхания, но он не смолкал ни на минуту. «Правда, что в него играют четырьмя мечами. Два летают сами и сбивают игроков с метел. Правда». Мрачно подтвердил Гарри. Очень не хотелось объяснять сейчас довольно сложные правила игры. Эти мечи называются «бладжеры». В каждой команде есть два загонщика. У них специальные биты. Ими они отбивают «бладжеры», которые летят в товарищей по команде. Загонщики Гриффиндора Фред и Джордж Уизли. — А зачем остальные мечи? Колин завороженно глядел на Гарри, споткнулся и чуть не упал. Большим красным мячом-квофлом забивают голы, — пояснил Гарри. Игроки пасуют его друг к другу, стараясь забросить в кольца противника. Кольца закреплены на высоких шестах, по три на каждой половине поля. А четвертый мяч? Четвертый золотой снитч. Он маленький, летает быстро, и поймать его очень трудно. Это задача ловца. Матч кончается, когда ловец поймает Снитч. Его команда выигрывает, потому что получает за это сразу 150 очков. — А ты — ловец сборной Гриффиндора! — благоговейно прошептал Колин. — Да, — кивнул Гарри. — Они уже вышли из замка и шагали по мокрой от росы траве. Еще в каждой команде есть вратарь. Он охраняет кольц. Ну, вот, кажется, и все. Но Колин не переставал засыпать Гарри вопросами всю дорогу до спортивного поля. Гарри избавился от него только перед входом в раздевалку. — Пойду, поищу себе местечко получше, — пропищал ему в спину Колин и побежал к трибунам. В раздевалке все уже были в сборе. Фред и Джордж Уизли, заспанные и взъерошенные, сидели рядом с четверокурсницей Алисией, Спинет, которая дремала, откинувшись назад. Напротив них зевали два других охотника — Кэти Белл и Анжелина Джонсон. Вуд же был бодр и энергичен. Сна ни в одном глазу. — Ну, наконец, Гарри, что ты так задержался? — повернулся к нему Вуд. — Вначале позвольте мне объяснить нашу новую тактику. Я разрабатывал ее все лето, и уверен, она поможет нам в этом году выиграть школьный чемпионат. Вуд прикрепил к доске большой лист пергамента, где было изображено поле для квиддича, испещренное разноцветными линиями, стрелочками и крестиками. Достал свою палочку, постучал по доске, стрелки ожили и стали ползать по схеме, как гусеницы. Пока Вуд пространно излагал новую тактику, Фред Уизли, уронив голову на плечо Алисии, и явственно захрапел. На объяснение первой схемы ушло двадцать минут, после чего Вуд достал вторую, за ней третью. Гарри чувствовал, что засыпает. — Все ясно? — громко спросил Вуд, вырвав Гарри из объятий сладостной дремы. Как раз э, в эту минуту ему снилось, что он сидит в общей гостиной и поглощает завтрак. — Вопросы есть? — У меня есть, Оливер, — разлепил глаза Джордж. — А почему нельзя было рассказать все это вчера вечером, когда соображалось гораздо лучше? Вопрос Вуду явно не понравился. — Да проснитесь вы! — возвысил он голос, окинув собравшихся неодобрительным взглядом. — В прошлом году мы, лучшая команда школы, не выиграли кубка. Нам помешали м -м, особые обстоятельства. Гарри виновато заерзал. В том семестре во время последнего матча он лежал без сознания в больничном крыле. Гриффиндор вышел на поле без ловца и потерпел самое сокрушительное за последние триста лет поражение. Вуд замолчал, пытаясь взять себя в руки. Прошлогодний разгром мучил его до сих пор. — Приготовьтесь, нам предстоят в этом году упорные тренировки. А теперь применим новую теорию на практике, — воскликнул он. Схватил свою метлу и поспешил к выходу. За ним, позевывая, на негнущихся ногах двинулась вся команда. Но и затянул живут изложение своей тактики. Солнце успело подняться, хотя на траве все еще слоями лежал туман. Выйдя на поле, Гарри увидел на трибуне Рона и Гермиону. «Вы что, еще не закончили?» — удивился Рон. Ха, еще и не начинали!» — буркнул Гарри, с завистью глядя на тосты с джемом, которые друзья прихватили с собой после завтрака. Вуд объяснял нам новую тактику. Он оседлал метлу, оттолкнулся от земли. И взмыл в небо. Холодный воздух хлестнул по лицу и разбудил куда быстрее, чем нудное объяснение Вуда. Какое счастье снова оказаться над полем! Гарри на полной скорости облетел стадион, обогнав Фреда и Джорджа. Что за странные звуки? Удивился Фред, когда они долетели до конца поля и развернулись. Гарри бросил взгляд на трибуну, на самом верху, Они увидели Колина, он без остановки щелкал камерой, звуки на пустом стадионе разносились необычно громко. «Посмотри сюда, Гарри, сюда!» — отчаянно завопил Колин. «Это еще кто?» — спросил Фред. «Не знаю». — соврал Гарри и резко рванул с места. Ой, «Да чего же ему надоело эта мелюзга?» «Что происходит?»